Глава тридцать восьмая. Пилоты вздрогнули, когда тишину разорвал истошный визг сирены. Переглянувшись, они одновременно поняли, что означает этот редкий сигнал. Оба отстегнули ремни и бросились через кабину. И столкнулись на центральной панелью, пока Бен тянулся левой рукой к блокирующему тумблеру, который находился ниже и правее ремня безопасности била Это был единственный способ предотвратить попытку входа. Если бы он переключил тумблер, то к трём пружинным замкам сверху, в середине и снизу двери добавился бы ещё и металлический засов. Билл почувствовал, как самолёт кренится влево, быстро нажал на кнопку AP-1 и три громких сигнала объявили, что самолёт снова под управлением автопилота. Одной рукой он пытался добраться до пистолета, второй помешать Бену щёлкнуть тумблером. Билл налегал всем телом, пользуясь преимуществом роста, но второй пилот был моложе и сильнее. Билл наплевал на пистолет и схватил Бена за горло, уперся ногой в край центральной панели, стараясь не нажать при этом лишних кнопок, и приподнялся, чтобы надавить сильнее. Второй пилот сопротивлялся. Передвинул ноги, чтобы принять на себя вес. Билл почувствовал спиной кнопки верхней панели и пригнулся ниже. По лицу второго пилота разливался слабый фиолетовый оттенок. На блокировку двери давалось 45 секунд. Билл гадал, сколько времени прошло, зная, что должен взять вверх, прежде чем откроется дверь. Лицо Бена уже посинело, глаза слезились. Билл видел, что вместе с силой его пальцы вот-вот покинет и пистолет. Но он все же смог в отчаянии врезать Биллу по голове, и его нога соскользнула с панели. Потеряв опору, Билл рухнул на кнопки. Бен отпрянул от приборной панели, хватая ртом в воздух. Билл осторожно поднялся, зная, что любая случайная кнопка или тумблер могут привести к новой чрезвычайной ситуации. Бен тоже это прекрасно знал. И только поэтому он еще не выстрелил. Шальная пуля могла повредить бортовую электронику. Или хуже — пробить корпус и вызвать декомпрессию. Билл понимал, что Бен хочет разбить самолет, но разбить на своих условиях. Отдышавшись, Бен снова дернулся к тумблеру, и тогда Билл отыскал единственное оружие, что у него осталось. Схватив ручку, которая весь полет пролежала у него на коленях, он с криком выбросил кулак в апперкоте. Глаза Бена полезли из орбит и медленно моргнули. Он потянулся к ручке, торчащей из горла. Заструилась кровь, окрашивая белую форменную рубашку валой. В оцепенении он оглядел кабину, и тут его взгляд упал на оружие во второй руке. Он прицелился в била и когда глаза уже закатились, спустил курок. От грохота выстрела большой папочка инстинктивно пригнулся, а Джо схватилась за кислородную маску. Йоси быстро глянул через плечо, но тут же повернулся обратно к салону с тревогой, обшаривая его глазами. Бортпроводники тщетно прислушивались, из кабины больше не доносилось ни звука. Джо поправила ремешок баллона и встала по центру двери. Сердце билось в груди, как дикий зверь в клетке. Выставив левую ногу вперед и перехватив молоток правой рукой, она перенесла вес на правую ногу слегка пружиня и, готовясь броситься на дверь, как только загорится зеленый свет и замки откроются. если он загорится, и они откроются. «Сколько у них времени на блокировку?» спросил папочка. «Тридцать секунд?» «Сорок пять». «Господи!» прошептал он в маску. Что-то зацепило взгляд Джо, и она посмотрела под ноги. Из-под двери сочилась тонкая струйка крови. «Кто у нас там?» Командир положил на стол перед генерал-лейтенантом Салливаном листок. Дасти отошел. оставив наушники на столе. Встал в стороне рядом с Джорджем и остальными диспетчерами и наблюдал, как их башня превращается в командный центр. Тинг, Редвуд, Питчис и Свичблэйд. Приглядевшись к радару, Салливан нажал на кнопку. «Тинг, скажи, что видишь в кабине». «Так точно», — раздался в башне ее ответ. Руку Билла обожгла ослепительная боль. Пуля вошла в правое плечо. Он оперся на приборную панель, перед глазами все плыло, первая стадия шока. Тело Бена завалилось на центральную панель. Скрипя зубами, капитан наклонился, чтобы отпихнуть второго пилота. Мозг затуманился, головокружение мешало даже самым простым движением. Он осел, опасаясь, что сейчас отключится. Зажал рану, потом поднял руку и увидел, что она вся в крови. «Нужно перевязать плечо». «Нужно посадить самолёт. У него ещё столько дел, но тело его предавало». Разум поддался невесомой лёгкости, и он ничком повалился на пол. Последнее, что он видел краем глаза, теряя сознание, это истребитель, встающий вровень с самолётом. «Эээ... сэр?» Сообщение Тинг сдала вся башня. «Кажется, в кабине пусто, я никого не вижу». На панели загорелся зеленый. Кабина открылась. Джо с силой толкнула дверь, прочный металл легко пристал к магнитам, удерживающим ее в открытом положении. Она заняла боевую позицию, широко раскрыв глаза. Ничего не произошло. Опасливо войдя в кабину, она заметила движение за окном слева. Машинально вскинув молоток, увидела, как позади скрывается нос истребителя. Черт. Джо опустила глаза и постаралась осмыслить сцену перед собой. Бен лежал лицом на центральной панели, из-под него хлестала кровь. Пистолет был недалеко, валялся на полу. Джо пнула его подальше. Взявшись за плечо и ремень, она потянула Бена назад, и его тело кулем свалилось под кресло. Перевернув его на спину, Джо замахнулась молотком, но тут же поняла, что нужды в этом нет. Кровь пропитала всю рубашку, от пояса до чего-то торчащего из горла. Она наклонилась, не узнавая в месиве, что это такое. Бросила молоток и повернулась к левому сиденью. Билл не шевелился, свернувшись под своим креслом. Джо перелезла через центральную панель, уперевшись в кресло коленом. Крича его имя, она пыталась перевернуть командира. Она видела на полу лужу крови, но также видела и то, что его спина еще поднимается от дыхания. Позвала его громче, пытаясь ухватиться половчее. Тормошила, повторяя его имя снова и снова, но Билл не реагировал. Она не могла дотянуться, чтобы дать ему пощечину, так что вместо этого ущипнула его за руку, сильно. С губ сорвался тихий стон. Она снова позвала его по имени, и в этот раз глаза открылись. Пока Билл приходил в сознание, Джо, встав поудобнее, за всех сил старалась его поднять. Он был в два раза крупнее, но на выручку пришел адреналин, и каким-то образом она справилась. Их совместными усилиями, в основном благодаря Джо, Билл вернулся на свое законное место. «Мы еще не закончили», — сказала она. «Говори, что делать». Коммерческий рейс летел дальше, а Тинг продолжала сбрасывать скорость. Голос в ухе сказал. «Всем приготовится открыть огонь. Ожидайте приказа». «Вас поняла», — ответила Тинг. Иллюминатор на двери был слишком маленьким, чтобы внутри можно было что-то разглядеть. Но она могла заглянуть в пассажирские окна. И в горле внезапно встал ком. В фиолетовом освещении салона Тинг видела, как пассажиры в кислородных масках прижались к окнам и смотрели на нее. Мужчина в первых рядах поправил очки, съехавшие на желтую чашку. За ним старушка приложила к стеклу ладонь, сжимая смятую салфетку. В кресле за ней Тинг видела только шланг маски. Это ребенок пытался выглянуть в окно. С гражданскими потерями на войне примириться труднее всего. Боевая зона только для солдат и никого больше. Слишком часто Тинг просыпалась ночами в поту, увидев во сне глаза какой-нибудь девочки или старика. Но здесь не боевая зона. Это просто самолет с обычными людьми, летящими по своим делам. Это ей здесь не место. Впервые за годы службы она засомневалась. В последнем ряду она увидела, что к окну прижат листок с одним словом, написанным большими буквами. «Помогите!»